Авромахия для начинающих. Звериный рык. В Канаде интеллигентные люди не любят хоккея. В Англии футбола, в Японии сума, в Италии мафия, в Испании кариту. Это и понятно, мы тоже не желаем, чтобы иностранцы видели в нас медведей или космонавтов. Никому не хочется соответствовать национальному стереотипу. Горды выделяются из толпы, остальные ценят то, что делает уникальным их культуру. Например, кариту. Испанцы попав в новую Европу последним из ее великих народов, до сих пор чувствуют себя здесь не совсем уверенно. Всего поколения назад Мадрид, вопреки географии, был ближе к Мехико, чем к Парижу. Многолетняя почвенческая диета, насаждавшаяся при Франко, сводила испанскую культуру к Дон Кихоту и фламенко. Противовес этому малому туристскому набору. Сегодня здесь царит космополитический дух, открывший миру новую западноевропейскую Испанию. Элегантная и эффективная, она наконец заменила трёхчасовую сиесту 45-минутным ланчем и перестала выделяться среди соседей. Сегодня разница между Испанией и Францией такая же, как между испанским рестораном и французским. Цены ниже, порции больше. Встав с Европой вровень, Испания еще не изжила провинциальных комплексов. Поэтому она прячет от иностранцев все, что отличает ее от них, в том числе бой быков. Карида не идет к круассанам. Она не вписывается и в европейскую Испанию, она слишком живиальна, вульгарна и простонародна, ее слегка стесняются. Что бы ни говорили классики, корида – это атавизм, вроде хвоста киоских гейш, костоломного бангокского бокса, карибских петушиных боёв или чрезмерной волосатости. Не то, чтобы вас не пускали на кариду. Конечно, нет, тем более, что ее не скроешь, она и напоминает афиша на каждом столбе. Другое дело, что мадридские гиды предпочтут повести вас в оперу, барселонские познакомить с современным искусством, остальные отправить на пляж. Но вы не даете себя провести. Вы знаете, что такое карида. Отличайте пикадоров от матадоров. И даже немного говорите по-испански: мулета, калета, карамба. Вы держите в голове все ритуалы тавромахии ибо выросли на Хемингуэе, смотрели Гойю, слушали Кармен и читали газетные репортажи, всегда начинающиеся словами, которыми святой Августин описывал гладиаторское сражение. Сперва это жестокое зрелище оставляло меня равнодушным. Короче, вы знаете все, но не себя. Вы не знаете, как отнесетесь к тому, что через полчаса на этой нарядной арене совершится зверское убийство, оплаченное, кстати сказать, и вашим билетом. Честно говоря, вы и пришли-то сюда только за тем, чтобы это выяснить. Дилетант это сделать проще, чем знатоком. Мы смотрим в корень, потому что видим происходящее незащищенными привычки глазами. Новизна восприятия компенсирует невежество. Пусть мы не способны оценить мужественную неторопливость Вероники, Пусть нас не трогает отточенность мотодорских пируэтов. Пусть мы только по замершему дыханию толпы суnvim дистанции, разделяющей соперников. Все это неважно, во всяком случае, нам. Мы видим лишь то, чего нельзя не заметить: всадников на лошадях, милосердно одетых ватные латы и потешно наряженных пеших. Сверху они напоминают оживший набор оловянных солдатиков. Тем более, что их оружие, крылатые бандерили и пики с бантами, выглядят вопиюще несерьезно, особенно после Чечни. Самый невзрачный в этой компании виновник происходящего. Не больше коровы он выглядит не умнее её. Лишь вдоволь упившись пёстрой параферналией кориды, вы начинаете уважать компактную, как 16-цилиндровом ягуаре, мощь быка. Равно далёким хищникам и травоядным, он передвигается неумолимо, как грозовая туча, видом напоминая стихию, духом самурая. Что бы он ни делал, невозмутимо пережидал атаку или безоглядно бросался на врага, ярость в нём кипит как свинец на горелке. Собаки нападают в стаи, кошки из-за угла, но бык всегда в центре событий. Завоевав наше внимание, он постепенно подчиняет себе всех, превращая мучителей в свиту. Только тот бык, который утвердился в царственном статусе, заслуживает права на поединок. Прежде чем сразиться с быком, человек должен признать в нем равную себе личность. Так и мы, бык не может избежать смерти, но как и мы, он волен выбрать виражи, ведущие к ней. Корида — та же дуэль, где джентльмен не скрестит шпаги со слугой, ибо подневольный человек лишён достоин свободного. Равноправным соперником быка делает свобода воли, а не тупая сила. Никому ведь не придёт голову драться с трактором. Животными, впрочем, тоже можно управлять, как лошадью. Их можно стричь, как овец, доить, как корову, есть, как свиней и разводить, как овец. Однако высшее предназначение зверя состоит в том, чтобы с ним сражаться. Все наши битвы междуусобицы, карида, война миров. Бык таинственен и непредсказуем, как природа, которую он воплощает. Это та же природа, что заключена в нас. Чтобы верно понять смысл поединка, представим себе, что бык – это рак, с которым надо бороться не в больничной койке, а на безжалостно залитой солнцем арене. Сражаясь с быком, мы сводим счеты со своим прошлым. Бык это зверь, которым был человек, чтобы мы об этом не забывали, на арену выходит тарера. Если угодно, матадор это антибык, предел рафинированной цивилизации. С трибун он выглядит аккуратной шахматной фигуркой. Сложный и дорогой наряд, доносящий до нас моду прекрасного просветительского века, символизирует красоту и порядок. Узорчатый жилет в белые челки, тугие панталоны. от золотого шитья на матадоре нет живого места. Так выглядел Грибоедов в парадном мундире посланника. По песку, конечно, лучше бы бегать в трусах и кроссовках, но именно неуместность костюма оправдывает его старомодную роскошь. Мы не требуем фрака от футболиста, однако ждем его от гробовщика. Мистерия убийства достойно торжественных одежд. К тому же, мутадору должно быть неудобно, а страшно. Собираясь на работу, он, как солдат, обряжающийся перед боем в чистую рубаху, готовится к смерти, своей или чужой. На арену матадор выходит не спеша, давая себя разглядеть и собою насладиться. Все мужчины ему завидуют, все женщины его любят. Он избранник человеческого рода, честь которого ему предстоит защищать. Матадор должен показать, чего стоит невооруженный нога разум, когда он остается наедине с природой. В такой перспективе карида не имеет ничего общего со спортом, она глубже его. Атлетическое состязание показывает, как человек преодолевает себя в борьбе с собой или другими. Корида же напротив демонстрирует обоюдную уязвимость её участников. Пуская кровь, она заостряет внимание на плотской природе всего живого, утверждая красоту жизни, она утрирует ее хрупкость. Говоря проще, Корида нас пугает. Только нельзя ее путать с теми американскими гурками, которые устраивают в Голливуде. Эта лесопилка эмоций с такой монотонностью чередует испуг с облегчением, что укачивает до тошноты. Корида же, как жизнь, не знает хеппи-энда, и как смерть не бывает скучной. Борешь с этим гуманисты пытаются цивилизовать бой быков, лишив его финала. В Провансе, скажем, матадор обходится сорванным с суровым сраговым плюмажем. Однако у такой выхолощенной кориды, немного поклонников. Больше быков Прованс заменит ароматной бараниной. Настоящая корида, как романы Достоевского, не может обойтись без убийства. Тавромахия это искусство парадной смерти. Без нее матадорский танец теряет смысл, как ласки без оргазма. Только смерть, наделяя инфернальной глубиной карнавальные шалости, придаёт Кориде вес и значение, но неуклюжее убийство, позорная казнь. Нет ничего страшнее неумелого палача. Мучая зрителей больше быка, он тычет врага, пока тот не истечёт кровью, освободив нас от зрелища своих страданий. Бедная Корида, которая часто довольствуется в Латинской Америке, не имеет права на существование. Как всякая нищета, она унижает не только тех, кто от нее страдает, Удавшуюся каридо должен завершать удар, оправдывающий смерть. Вы догадываетесь о том, что дело подходит к концу по аскетической серьезности происходящего. На арене прекращается многолюдная суета. Кончилось время опасных игр. Зарвав овации, матадор уже показал себя, но лишь последнее испытание делает его достойным своей профессии. До сих пор он пленял выучкой, мастерством и смелостью. Теперь он должен проявить характер. Отбросив эффектные позы, забыв о себе и зрителях, он стоит как вколоченный, вызывая быка на атаку. Бык не выдерживает первым. Нагнув рога, он бросается в бой со стремительностью ядра и инерцией поезда. Сдержать этот приступ может лишь то, что сделало нас царем природы: воля и интуиция. Первая нужна, чтобы не дрогнуть, дожидаясь нужного момента. Вторая чтобы выбрать его. В это единственное мгновение матадор должен нанести удар в уязвимое место размером не больше яблока. В момент высшей сосредоточенности все движения приобретают обманчивую замедленность, кажется, что матадор остановил время. Пошедшая до рукояти шпага убивает быка раньше, чем он об этом узнает. Продолжая движение, туша еще несется вперед. Но Это уже не крылатый порыв, а судорога трупа. Бой завершился смертью одного и победой обоих трудно спорить с теми, кто считает Кариду варварским зрелищем. Она ведь действительно пришла к нам из тех же первобытных глубин, что страх и любовь. Живая окаменелость, Карида машина времени, переносящая к заре мира, когда люди боролись за существование не с собой, а с другими. Возвращаясь в эту героическую эпоху, Карида обнажает экзистенциальные корни жизни и оголяет провода страсти. Поэтому я всем советую побывать на Кариде. Хотя далеко не каждому стоит на нее возвращаться. Я, например, не собираюсь. Дело не в том, что мне больно смотреть на быка, а даже не против поменяться с ним местами, чтобы умереть легко и разом. Мне не жалко рожденного для этого часа быка. Он уходит в разгаре сил, красоты и ярости, сполна прожив свою жизнь, как Одиссей Толстой, но не Пушкин. У быка не осталось дела и долгов, и шпага принесет ему меньше мучений, чем старость. Не повторяю, не жалко быка. И на кариду я не пойду, сочувствуя не ему, а матадору. Каждый убийца наследует карму своей жертвы, и я слишком давно живу, чтобы выяснять отношения с природой. Её голос звучит во мне все слабее. Мне бы его не глушить, а расслышать.